Глава четвертая «Да? Так почему вы мне помогаете?» Настороженно спрашиваю я принцессу. Она задумчиво постукивает длинным пальцем по руке. «Против нынешней монархии существует движение», говорит Сура, совершенно сбивая меня с толку. «Что?» Фейри по всему королевству недовольны. Сформировано сопротивление, и я одна из них. Если бы она встала на четвереньки и начала лизать землю, я бы и то меньше удивилась. Ого, вот это да! Вы, может, не заметили, но теперь вы вроде как часть монаршей семьи. Да, я надеялась, что смогу провести некоторые изменения изнутри, как только стану королевой. Но, увидев, как поступает принц Эльфар, я ясно поняла, что этот план обречен. Я-то что могу сделать? Зависит от обстоятельств. Почему ты шпионила за принцем? Как же мне объяснить ей, что я не шпионила, а выполняла свою работу? Конечно, она забрала меня с улицы, но не могу же я просто взять и признаться, что являюсь существом завесы. Я не шпионила за ним по политическим причинам. Значит, ты наемница? Признаю, не похоже, что так, но, возможно, это прикрытие. Представив себя крутой наемницей, я фыркаю. Конечно, я хорошо владею луком и стрелами, но касаемо других навыков я не очень способная. Я даже не середнячок. Ладно, если совсем честно, я ужасна. Нет, нет, не наемница. Тогда принцесса вопросительно на меня смотрит. Послушайте, наверное, это прозвучит жутко. Но я здесь в большей степени из-за вас. Ее фиолетовые брови взлетают на лоб. Из-за меня? Я хотела убедиться, что у вас с принцем счастливый брак. Она мне не верит. Я понимаю это по выражению ее лица. Черт возьми, я сама себе едва верю, хотя знаю, что говорю правду. И все же она во всех отношениях принцесса и не говорит мне в лицо то, что думает. Старается быть дипломатичной. «Понятно. Что ж, в таком случае мне жаль, что мы тебя разочаровали. Мы обе знаем, что это не ваша вина. Принц — вот кто настоящий болван». «Действительно», — отвечает она с озорным блеском в глазах. «Так зачем я вам нужна?» «Ты можешь становиться невидимой и противостоять вредоносной магии. Я хочу, чтобы ты была моими глазами и ушами». Я ошарашена. Но я не могу, в смысле, становиться невидимой. Я вздыхаю, потому что не могу внятно объяснить, что со мной. Ладно. Вы, наверное, подумаете, что я спятила, но я скажу все как есть. Я Купидон. Принцесса удивленно смотрит на меня своими огромными глазами. Мне не знаком подобный вид Фейри. Это смешанный вид. Я вообще не Фейри. Если честно, мне здесь не место, я должна жить в завесе, измерении, которое отделяет меня от вашего физического мира. Купидоны используют свои силы, чтобы распространять любовь и желание. Мы прославленные свахи». Сура хмурится. Глаза приобретают темно-фиолетовый оттенок. От этой разительной и внезапной перемены я пугаюсь. «Так это твоя вина, что принц...» Я перебиваю ее. «Нет, боги, нет. Он сам по себе кабель. Я пыталась его исправить, клянусь. Пыталась сделать так, чтобы он стал вам верен. Я все перепробовала», — с горечью рассказываю я. «Ничего не помогло. Этот парень с маски. Принцесса удивленно на меня смотрит, словно не может поверить, что такова ее жизнь. «Наверное, про смазку было грубовато» но ярость пропадает из ее глаз, так что все хорошо. «Так а вот почему ты была невидимой? Потому что ты существовала в завесе, а вовсе не из-за сильной магии». Я слегка вздрагиваю. «Ну, может, я и не крутая наемница, но не надо меня недооценивать. Купидоны наделены потрясающими магическими способностями, если позволите. Например...» «Например, я могу начать оргию быстрее, чем вы произнесете слово «групповушка».» Ладно, вслух звучит не так классно, как в голове. Но все же. «Хорошо. То есть ты Купидон. Значит, нам придется использовать твои уникальные сильные стороны». Не стану позориться и уточнять, что сильных сторон, а кроме хороших волос и характера победителя, не так много. «Ладно». Пока не о чем беспокоиться. Кое-что меня смущает, признаюсь я. Что? Я как бы... Ну, мне нравилось присматривать за вами, летать следом, знать, что с вами все в порядке. Присматривать же звучит не так жутко, как преследовать. Надеюсь. Я наблюдала за вами по ночам. Вы так плакали, сильно плакали. Ее взгляд становится жестким. «В чем твой вопрос? Прошло всего пару месяцев. Как вы от слез по принцу и его нелюбви к вам перешли к руководству восстанием и желанию насадить его голову на пику?» Сура невесело смеется. «Ты думаешь, я плакала по нему?» Я хмурюсь. «Ну да, я чувствовала, как у вас разрывается сердце. Мое сердце разрывалось, но не из-за него». «О», потом, «О, вы любили кого-то другого до того, как вышли замуж за принца?» Она не отвечает, но по ее взгляду я понимаю, что так оно и есть. «Я не знала, мне жаль. Но почему же вы вышли замуж за принца-кретина? Ради фейри, которые жаждут перемен? Ради власти, которая даст шанс все изменить?» «Значит, вы планировали все это какое-то время?» Принцесса кивает. «Тот, кого вы любите? Где он?» Сура тяжело сглатывает. «Этого человека больше нет». «Это принц?» Я не заканчиваю вопрос. «Если принц убил Фейри, которого любила принцесса Сура, то я возненавижу его еще сильнее». «Мы не будем это обсуждать». Я поднимаю руки в примирительном жесте. «Простите, привычка Купидона. Острая необходимость исцелить разбитое сердце. Словно глоток воды для путника в пустыне», отвечаю я, проводя языком по зубам. «Кто бы мог подумать, что сухость во рту — побочный эффект разбитого сердца?» «Я была уверена, что это принц разбил вам сердце», признаюсь я. «И если я хоть как-то могу все исправить, то сделаю это». Я склоняю голову в раздумье. «А может, вы просто захотите ему отомстить, а? Помогу с радостью. Хотите прокатиться с его лучшим стражем? Подобное его взбесит. А еще я могу заставить его возжелать какую-нибудь мерзкую гоблинку. Было бы уморительно». Уголок ее рта слегка приподнимается. «Не в этот раз, но спасибо. В любое время». «Итак, Эмили, могу ли я на тебя рассчитывать?» «Конечно, да. Но чего именно вы хотите?» Сура смотрит мне прямо в глаза и говорит. «Свергнуть короля и принца, разумеется». Я бледнею. «Вы не серьезно?» «Нет, все именно так. Но он убьет вас». Сдержанная леди внезапно исчезает, и на ее месте уже стоит неистовая принцесса. «Нет, если я убью его первой!» Я присвистываю. «Ого! Вы сейчас просто суперстрашная!» Мои слова вызывают смех у принцессы, и этот звук настолько заразителен, что я тоже смеюсь. Мне приятно смеяться, но потом я вспоминаю, что моих парней заперли в башне, и улыбка угасает. «Я помогу вам, но не могли бы и вы помочь моим генфинам». После секундного раздумья она кивает. «Не буду лгать. Я не могу сделать многого, пока они ожидают отбора или даже пока проходят его. Но я сделаю все, что в моих силах. Спасибо». Боль в животе внезапно усиливается, заставляя зашипеть. Принцесса Сура хмурится. «Ты заболела?» Не совсем. Как мне все объяснить? Я не хочу признаваться, что могу снова стать невидимой. Что если она захочет использовать это? Я не могу так рисковать. Не могу утратить свое тело из плоти и крови без шанса вернуться из завесы. Нет, нельзя рассказывать. Если я отхожу от плененных генфинов слишком далеко, то мне становится не очень хорошо. Понимаю. Боюсь, у меня нет сил, чтобы снять заклятие. О, все в порядке, не волнуйтесь, я справлюсь. Нет ли каких-нибудь трав или настойки, которая бы помогла? Нет, мне просто нужно их увидеть. Не думаю, что это возможно. Вероятно, тебе придется дождаться окончания отбора. Я вздрагиваю. Не знаю, есть ли у меня столько времени. Похоже, дело не только в расстоянии, но и в количестве часов порзнь. Итак, легенда такая. Ты была моей служанкой на моем родном острове, и я вызвала тебя сюда. Никто не будет сомневаться в этом, но не ожидай, что тебя здесь примут. Кроме как от дуру хорошего отношения ты здесь не встретишь. Ни при каких обстоятельствах ты не должна доверять хоть кому-нибудь в этих стенах. Преданность здесь — это просто слово из одиннадцати букв. «Поскольку я прожила здесь несколько недель во время моего последнего купидонского задания, я и сама это знаю. В этом месте больше подковерных игр, чем в подготовительной школе». «Поняла». Дуру снова заглядывает в комнату. «Я все приготовила, принцесса». «Очень хорошо. Спасибо, Дуру». Затем принцесса Сура обращается ко мне. «Мне пора, но Дуру отведет тебя в купальню и поможет». Сейчас там никого не будет. Дуру покрасит твою кожу, чтобы ты стала похожа на высшую фейри, и принесет все, что нужно. Спасибо, отвечаю я, снимая сумку и оставляя ее на кровати. И надеюсь, мне не нужно напоминать о секретности, не так ли? Ня, все понятно, и глядя на ее заломленную бровь, добавляю: То есть, нет, мэм, королевское высочество, принцесса. Сверхсекретное восстание равняется закрытому на замок Эмили. Губы принцессы подрагивают от моего поразительного красноречия. Нельзя ее винить. Затем она покидает комнату.